Глава десятая. Прочтя сообщение о том, что Парацельс не умер, а сидит живой, спит или дремлет в своем склепе в Страсбурге, спасенный от смерти каким-то из его особых лекарств, Лебавий заявляет, что скорее поверит в того старого еврея по имени агасфер который бродит по миру, называемый то Буттадивус, то, то как-то иначе другими. Уильям Сейбин Барингулт, магистр искусств забавные мифы средневековья уильямейбин барин гус годы жизни одна тысяча английский священник викторианской эпохи а географ поэт писатель и собиратель народных песен автор множества монографий по широкому кругу вопросов парацельс годы жизни одна тысяча Швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ. Либавий. Годы жизни 1555-1616. Немецкий врач и химик. Буттадьюс. Одно из прозвищ вечного жеда агасфера Означает «ударивший Господа». Метрополитен быстро ехал по бульвару Силбич в сторону праздного мира в Росмуре а Эндрю и Пикета пахло рыбой, потому что они нарезали анчоусы, но дядюшку Артура это особо не взволнует. Невозможно было предугадать, как он отреагирует на то или иное явление, ведь ему девяносто два, а может и больше. И он улыбался, подмигивал и сильно удивлялся вещам, которые, казалось, не заслуживали внимания. А потому он даже не заметил ни рыбного запаха, ни их вымазанных дегтем, покрытых рыбной чешуей джинсов. Надень они обезьяньи маски или шлемы астронавтов, он бы и на это не обратил внимания. Он скорее подпрыгнет от удивления, если они заявятся к нему, аккуратно подстриженные, да в костюмах и в галстуках. Они свернули в ворота праздного мира, где стоял громадный вращающийся глобус, состоящий из одних металлических ребер, и были остановлены 80-летним охранником, который позвонил в таунхаус дядюшки Артура с настенного телефона и завел загадочный разговор. В какой-то момент он закрыл рукой микрофон и обратился к Эндрю с вопросом. «Он хочет знать, вы тот самый человек с овцой?» «Так оно и есть», — сказал Эндрю. Охранник неуверенно посмотрел на заднее сиденье, вероятно, полный подозрений в связи с тем, что не видит там никакой овцы. «В багажнике», — сказал Эндрю. «Плюшевые игрушки для двоюродной племянницы на Рождество». Он подмигнул охраннику, который кивнул, будто слова про Рождество убедили его, хотя до него оставалось целых восемь месяцев. Затем снова забормотал что-то в трубку и вскоре повесил ее. На его лице неожиданно появилось дружеское выражение. Он сделал им отмашку, мол, «Проезжайте», и проводил взглядом их машину, направлявшуюся на запад, к таунхаусам и апартаментам вокруг нефтяных полей. В воздухе стоял тяжелый запах, насыщенный нефтью земли, смешивающийся с запахом соленого воздуха, приносимого ветерком с океана. — Вонище ужасное, правда? — сказал Пикет, поднимая окно. — А мне нравится, — сказал Эндрю. Ведь это такой дар, наша способность ощущать запах мира и еще видеть и слышать его. А по мне так вонище жуткое. Что это была за фигня с овцой? Нет у нас никакой овцы. Всегда со всеми соглашайся. Вот мой девиз. Если они ждут овец, и мы говорим, что овцы у нас в багажнике, то сразу же получается, что они нас ждут. Ипсофакта, как сказал бы логик. Ипсофакта. С латинского «тем самым». Пикет кивнул. В словах Эндрю был смысл. «А там, в розовых кустах, случайно не дядюшка Артур?» Эндрю приезжался к обочине, припарковал «Метрополитен» на стоянке для посетителей и поставил машину на ручной тормоз. а «Ау!» — крикнул он, решив таким образом сообщить об их приезде. «Не хотелось бы застать дядюшку Артура врасплох и споткнуться на этом». Старик повернулся и посмотрел на них недоуменным взглядом, словно ожидал увидеть человека с овцой, а увидел незнамо кого. Потом он прищурился, прикрыл глаза козырьком ладони и вроде бы узнал их, поскольку махнул и сделал приглашающий жест рукой. «Помогите мне избавиться от этого парня!» — попросил он. Пикет посмотрел мимо старика, и на его лице появилось выражение чрезвычайного интереса какого парня да черепахи Здоровенная такая черепаха вот она видите у нее панцирь цвета чуть ли не как у штукатурки ну ка помогите мне ее вытащить она видать хочет еще немного побыть в зимней спячке а потому пыталась скрыться за этим плющом и в самом деле Они увидели за плющом светло-коричневый цвет панциря пустынной черепахи. Ноги она подобрала внутрь и размахивала коротким заостренным хвостом, словно хотела поднять шторм. Пикет наклонился и, подняв животное, охнул, удивляясь немалому весу черепахи, хотя размером она не превышала колпак на колесе машины. — И куда вы ее хотите отправить? — спросил Пикет. Дядюшка Артур двинулся в сторону гаражей. «В машину!» — сказал он. пикет посмотрел на Эндрю вопросительным взглядом, на что тот просто пожал плечами, но оба пошли следом за дядюшкой. Красная машина с электроприводом стояла на своем месте, будто спустившаяся со звезд. Эндрю всегда восхищался этим авто с его огромными плавниками и крохотной кабинкой. Выглядела эта машина так, как должна выглядеть машина в альтернативной вселенной. На полу лежала разрезанная картонная коробка, вклиненная под рулевую колонку. пикет всунул черепаху в коробку, довольно тесную для животного таких размеров, и устланную листьями салата, на которые ей пришлось улечься. — Не угонит она вашу тачку? — спросил Эндрю, улыбаясь. Дядюшка Артур, непонимающе, посмотрел на него. — Кофе? — спросил он. — Было бы неплохо, — сказал пикет «Я выпью чашечку». Дядюшка Артур снова посмотрел на Эндрю, словно видел его в первый раз. «Так ты есть племянник?» — спросил он. «Верно. Муж Розы, племянник Наоми по браку». «Вот, значит, кто ты. Конечно. А ты, вероятно, Шпигат». «Пикет, сэр. Бимс Пикет». «Мы познакомились несколько месяцев назад, если память мне не изменяет. На пристани!» «Вот как!» — дядюшка Артур ставился словно в недоумении на лицо Пиккета. «Я помню усы!» Он поморщился. «Ты стоял, нагнувшись, чистил палтуса. Насколько я помню, чуть не выворачивал его наизнанку. Впечатление было такое, будто твой рот переместился на миг к тебе на лоб». — А ниже рта у тебя невероятная голова с волосами. Я потом понял свою ошибку. Это была не голова, а усы. Ты представь себе, усы! Гротескное представление. Ты знаешь, что в мои времена было запатентовано устройство для сжигания борота усов? Пикет моргнул. Его руки сами потянулись к лицу. — Правда? Механическое устройство превращало их в пепел. Предполагалось, что оно заменит бритву. Это было чудо из будущего. — Не сомневаюсь, — сказал Пикет. Дядюшка Артур уставился на него, словно вдруг предположил, что Пикет все же в этом усомнился. — Я их продавал, обходил на ногах дома, квартиры. Это не походило на продажу пылесосов. Никакой демонстрации на живом человеке не проводилось, только на патентованной кукле. Голова была начинена волосами. Ты через отверстие в подбородке куклы вытаскивал волосы, чтобы было похоже на настоящую бороду. Включал машинку, и бороды как не бывало. Но вонище поднималось. жуткая Вот это ты и препятствовало продажам. «Один раз у меня кукла загорелась. Ай-яй!» ай сочувственно сказал пикет входя в общую комнату таунхауса дядюшки Артура. Пахло там, как в сарае. Артур повернулся к Эндрю, подбегнул ему и показал большим пальцем в направлении пикета Эндрю был озадачен. Он понятия не имел, то ли старик разыгрывает перед ним какую-то сцену, то ли впал в деменцию на старости лет. В глубине его глаз светилось проницательность и усталое знание, которые опровергали кажущийся маразм. Эндрю верил в собственную способность читать по глазам. Да и речь дядюшки Артура не была такой уж бессвязной, хотя нередко и возникало такое впечатление поскольку старик перепрыгивал с одной темы на другую, словно стоило вам затронуть ту или иную тему, как он мгновенно проигрывал у себя в голове возможный ход разговора и перескакивал вперед, в какое-то отдаленное место или на какой-нибудь смежный предмет. И в дядюшке Артуре не было никакой рассогласованности, когда он появлялся в магазине Маниуорта. Он, в отличие от Эндрю, не участвовал ни в какой безумной погоне. Напротив, Его бушующая энергия в большей степени, чем все остальное, заставляла людей удивляться на его счет. — Извините меня, что забыл, — сказал Пикет, — но я все время путаю ваше имя. — Артур, — сказал дядюшка Артур, глядя на Пикета так, будто тот спятил. — А дальше? — Истман. — Да, конечно, Истман. Я вашу фамилию путаю с другой. — Как его, Эндрю? Это же ты мне о нем сказал, да? Когда мы с тобой болтали о прошлых временах в Айове. Никак не могу вспомнить. Что-то вроде Лики... — Лакедем, — сказал дядюшка Артур. — Ох, давно это было. Я ее англизировал чуток. Из коридора донесся какой-то шорох, и Эндрю с Пикетом, обернувшись, увидели еще одну черепаху покрупнее первой. Она выходила из спальни. Кто-то нарисовал ландшафт на ее панцире. За ней шествовала еще одна. Она двигалась, принюхиваясь по светло-зеленому ковру, считая, вероятно, что ковер должен быть съедобен, и если она будет достаточно долго принюхиваться, то найдет по-настоящему съедобную прогалинку. Дядюшка Артур отошел к кухне, и тогда Пикет, словно увидев в этом свой шанс, поспешил по коридору в другую сторону. Эндрю бросился за ним, и вскоре они оба оказались в почти пустой спальне дядюшки Артура. Тут были простой сосновый стол, нестойкий, колченогий старый стул с прямой спинкой, который, вероятно, был почти бесчеловечно неудобным. В центре комнаты стояла кровать, койка больших размеров. Такая комната вполне могла быть жилищем отшельника. Из-под кровати на них поглядывала третья черепаха. В комнате были два украшения. На стене висел короткий отрезок пеньковой веревки, такой старой и такой хрупкой на вид, что казалось, она могла раскрошиться от хлопка двери. Она описывала круг и была связана в петлю. А еще над кроватью в петле такой же веревки, свешивающейся с потолка, были два перекрещенных лемеха. Пикет нервно оглядывался, и Эндрю показалось, что он ищет что-то красноречиво убедительное. «Это преступление», — прошептал он Эндрю, который в ответ пожал плечами. «Ему так нравится», — сказал Эндрю. Раньше он спал на мешке из грубого холста, наполненного волокном кокосовой пальмы, но тетушка Наоми заставила его перелечь на кушетку. Это было его единственной уступкой комфорту, словно он пытался искупить какую-то чудовищную вину или грех. «Если хочешь знать мое мнение...» Это часть его сумасшествия. «Нет, не верю», — сказал Пикет. «Я с тобой не согласен. За этим всегда стоит нечто большее». В этот момент черепаха выползла из-под кровати и направилась к туфле Пикета. эндри нагнулся, погладил ее, и в этот момент пришаркал дядюшка Артур с чашкой кофе в руке. «Они повсюду». Сказал старику, сталым движением руки, показывая на черепаху. — Не обращай внимания. Они не кусаются. Кто-нибудь из вас знает, что кальмары из всех живых существ, кроме свиней, обладают самым высоким уровнем врожденного разума? Пикет отрицательно покачал головой, принимая чашку кофе. Холодного, как выяснилось. Они втроем вышли в коридор. — Мороженого? — — спросил дядюшка Артур. — Нет, пожалуй, — сказал Пикет. — Слишком рано для мороженого. — Свиньи, вы говорите? — Нет, кальмары. Их помещали в сосуды с крышкой. Ученые, я говорю, помещали. И кальмары за несколько секунд обучались открывать крышки. — А дайте этот сосуд ребенку, и посмотрите, сколько времени крышку будет открывать он. «Может быть, если бы у ребенка были присоски на пальцах», — сказал Эндрю, наклоняясь, чтобы погладить разрисованную черепаху, которая перебралась в общую комнату. Пикет короткими резкими движениями головы призвал Эндрю помалкивать, оставить свои шуточки. «Что меня очаровывает, так это свиньи», — сказал Пикет, прихлебывая жидкий, приправленный цикорием кофе. Вкус у кофе был, как у муравьинного яда. На столе рядом со стулом Эндрю лежал ксерокопированный каталог. На обложке было написано «Крокодилы Майами». На каждой странице был список животных, которых можно было заказать по почте. гипопотамы жирафы, кайманы, антилопы, даже слоны и антилопы гну. Их можно было забрать, расплатившись наличными на грузовом складе аэропорта в Лос-Анджелесе. Покупателю только нужен был грузовой транспорт. Эндрю принялся удивленно листать каталог. Он остановился на разделе «Хлевные животные». Кто-то заполнил с полдюжины бланков, словно собирался отправить заказ на пополнение фермерского хлева. — Нет никого умнее свиньи, — сказал Артур. Пикет хлопнула его по коленке. «Я чувствую абсолютно то же самое», — сказал он. «Насколько я понимаю, вы умеете их приручать, как собак и кошек». В боенопарке был один человек, который научил свинью считать. У него была свиноматка, которая считала, ударяя ногой об землю. А когда число ударов отвечало результату задания, она хрюкала. Удивительно. Наводит на мысль о величии вселенной, правда?» — спросил Эндрю, пощелкав языком, чтобы привлечь внимание раскрашенной черепахи которая забрела под кофейный столик и предпринимала попытки выбраться на свободу. Дядюшка Артур с мудрым видом кивнул. — Я всегда был другом свиней, — сказал он. Разговор погас. Казалось, что Пикет пытается найти какой-то способ разговорить старика, но беседа неизменно заходила в тупик. «Вы заказываете себе животных?» — спросил Эндрю, помахав каталогом. Артур пожал плечами. «В известном смысле. Много лет назад я некоторое время занимался изучением дикой природы. Меня увлекали миграционные повадки определенных животных, в особенности кабанов, одичавших свиней». Большинство людей понятия не имеют что происходит с сельскохозяйственными животными, которые выбираются за пределы хлева. Они, вероятно, вырабатывают у себя определенные функции. Их там, в дикой природе, гораздо больше, чем вы можете себе представить. Они живут собственной жизнью, освободившись от ерма». Дядюшка Артур помолчал, проницательно взглянув на Эндрю. Потом продолжил. «Свиньи — своеобразное племя. Выпусти одну свинью из хлева, и один Господь знает, куда она побредет. Это как отпускать в воздух воздушный шарик с посланием внутри, если вы меня понимаете. Шарик этот может оказаться в самых невероятных местах. И объясняется это в основном, конечно, воздушными течениями. Одичавшие свиньи из того же рода явления. Правда, к воздушным течениям они безразличны. Освободившимися свиньями движет другая разновидность. Чего? Скажем, силы? Я даже написал монографию на эту тему. Но то было пятьдесят с лишним лет назад. Пикет кивнул с умудренным видом и подмигнул Эндрю. Настоящая свиная история, правда? И довольно глубокая, друг мой. Господи боже, Эндрю! Вдруг проговорил Пикет, словно только сейчас вспомнил что-то. Ведь ложку на ферму Наоми принесла свинья. Выдумки, наверное? Нет, сущая истина как, по крайней мере, мне говорили. Вы не слышали эту историю, дядюшка Артур? Старик пожал плечами. История вполне себе правдивая. Старая серебряная ложка. Весьма любопытна. Я бы к ней навозными вилами не прикоснулся. И уж, бога ради, не ешьте этой ложкой, ребята. Оставьте ее. Свинье ведь она была не нужна. Пикет отрицательно покачал головой. «А кому-нибудь она нужна?» «Что?» — переспросил Эндрю, предполагая, что старик задает вопрос общего плана. «Нужна ли?» «Не думаю». «Одному только Жулю Пенниману», — сказал Пикет и многозначительно посмотрел на Эндрю, словно давая ему понять, что он намеренно направил разговор в нужное русло. «Пенниману?» «Он уже заполучил ее?» Дядюшка Артур вдруг зевнул, словно этот разговор начал утомлять его своей тривиальностью. Эндрю отрицательно покачал головой. «Ни в коем случае! Он...» «Тогда пусть оно так и будет!» Старик вытащил перочинный нож из кармана и очень медленно принялся вычищать грязь из-под ногтей. Потом вдруг поднял глаза на открытую входную дверь». «Черт побери!» — воскликнул он, вставая. «Еще одна удрала!» Действительно, крашеная черепаха, успевшая выбраться из-под кофейного столика, проползла через дверь и теперь шествовала по газону. Уже третья черепаха перешагивала через порог и находилась в считанных дюймах от свободы. «Я ее поймаю!» — вскричал Пикет и вскочил на ноги. «Посади ее в машину!» — сказал дядюшка Артур. «Одну поверх другой. Я их вывезу. Проветрится». Через несколько минут три черепахи сидели одна на другой в коробке, а четвертую он посадил на пассажирское сиденье. Пикет пересортировал черепах так, чтобы самая крупная была внизу, а все вместе они образовывали маленькую пирамиду, похожую на предмет поклонения какому-то языческому богу. «Ничего себе у вас груз», — сказал Пикет. «И куда они теперь отправляются?» Дядюшка Артур застегнул на пуговицы твидовое пальто, вытащил платок из кармана и протер крыло машины. «Прогуляться немного и по делам. Небольшой эмоцион и все такое. Наоми упоминала, что вы, ребятки, решили поучаствовать в охоте на сокровища». Он сел на водительское место и надел тонкие кожаные перчатки с отрезанными пальцами. Пикет был ошарашен этим сообщением. Охота на сокровища? Начал было он, но Эндрю оборвал его. Точно? А я ведь начисто об этом забыл. Он напряг мозги, пытаясь понять, откуда тетушка Наоми могла узнать про их охоту на сокровища. Вероятно, услышала их разговор на веранде. Но почему она сочла нужным сообщить об этом дядюшке Артуру? «Окажите старику маленькую слугу, ребятки! Не откажете?» — Конечно, никаких проблем. — Принесите на охоту вашу свиную ложку. Я бы хотел на нее посмотреть. Бог знает, сколько лет я ее не видел. Сказать по правде, она оживит во мне воспоминания. — Конечно, принесем, если вы хотите ее увидеть, — сказал Эндрю. — Я могу ее привести завтра, могу попозже сегодня, если хотите. — Нет нужды ждать какой-то охоты. «Нет, нет!» — он чуть ли не с яростью пожал рукой Эндрю. Его лицо, казалось, побледнело. «Она мне не нужна!» «Надежно храни ее до дня охоты, и именно в этот день я тебя прошу принести ее с собой. Она нам может понадобиться. И ни слова об этом Пенниману или кому-либо другому. Вы двое можете покинуть город на пару дней и взять ложку с собой». «Это невозможно. Кафе открывается завтра вечером. Нам еще нужно подготовить поварские колпаки. Нас будет снимать Кнекс. Маленький рекламный ролик, который я сочинил. А зачем уезжать?» «Бог с ним, но храните ее надежно. Не доверяйте Пенниману». «Ни за какие коврижки», — сказал Эндрю. «А что вы о нем знаете?» «Он чертовски нехорош». Между нами двумя были серьезные разногласия. Но не говорите ему, что я это сказал. Вообще не упоминайте меня. Он не знает, что между нами двумя были разногласия. Не упоминайте черепах или свиней. Вообще ничего не упоминайте. Держите рот на замке. Дядюшка Артур подмигнул на манер тайного разговорщика и завел маленький жужжащий электродвигатель. Раздался щелчок, машина задом выехала с парковки и двинулась дальше по петляющей дорожке. На полпути к улице она срезала угол, проехав по газону, наткнулась колесом на край кирпичного ограждения вокруг клумбы и со стуком скатилась с бортового камня. Машину качнуло на ее миниатюрных покрышках, потом жужжание усилилось, и вскоре она скрылась из виду в юго-восточном направлении. «Едем!» прокричал пикет и тут же сорвался с места бросившись к метрополитану эндри побежал следом подгоняемый нетерпением пикета они открыли дверцы машины запрыгнули на сиденье эндри завел двигатель и через считанные секунды машина в сером облаке выхлопа уже свернула на пустую улицу на углу сворачивай налево сказал пикет мы должны его догнать на мацион отправился черепахи «Да ради бога!» Эндрю свернул за угол, и они в трёхстах ярдах впереди увидели машину дядюшки Артура, исчезающую за рядом многоэтажных парковок. «Там нет выездного шлагбаума», — заметил Эндрю, переходя на вторую передачу, когда они приблизились к небольшому проулку вдоль гаражей. «Он отсюда не выйдет! Езжай за ним!» Пикетт упирался рукой в металлический приборный щиток, лицо его находилось в нескольких дюймах от лобового стекла. «Не потеряй его! Это жизненно важно!» Эндрю скосил глаза на рассерженное лицо друга. «Нет проблем», — сказал он. «Я его не упущу». Но они тут же упустили его. Проулок за гаражами делал неторопливый поворот и упирался в пожарный гидрант, стоявший на краю газона с цветочными клумбами. Трава и клумбы не были для дядюшки Артура преградой. Он протиснулся между пожарным гидрантом и шлакобетонной стеной, а теперь ехал прямиком по газону, по дождевателям. Покрышки машины оставляли неглубокие рытвины в земле. «Бога ради, давай назад, в объезд!» Пикет был весь в пылу погони. Эндрю включил заднюю передачу и поехал задом по проулку. Машина шла неровно на высокой скорости, и он плохо ее контролировал. Он надавил ладонью на клаксон, предупреждая о своем движении в сторону улицы, и машина с седоволосыми женщинами резко остановилась, пропуская его. Метрополитен ревел, заворачивая задним ходом в переулок, по которому он так и поехал задом наперед. Он услышал сердитый звук чужого гудка, но даже не повернулся. Для него сейчас не существовало ничего, кроме машины. Но он оторвался от нее, прокричал сквозь смех, ущипнув Пикета за плечо. «Расслабься — Расслабься! — проорал он. — Мы его догоним! Кто сказал, что он паршивый водитель? Ах, если бы Роза могла увидеть его теперь, увидеть, как он мчится по улицам праздного мира в погоне за крохотным автомобилем с грузом божьих тварей в виде черепах и невероятно странным стариком-водителем! Сколько людей могли сказать, что они способны на такое? Он вдруг понял, что дядюшка Артур исчез и сбросил газ по мере приближения к углу, где и свернул к сточному желобу справа. Как советуют проходить повороты гонщики? Входи в поворот медленно, выходи из него быстро, что-то в таком роде. Он сжал зубы и надавил на педаль газа, развернулся на месте под покрышек может быть то что роза его не могла сейчас видеть оно и к лучшему вон он заорал пикет хлопнув себя по лбу держись крикнул эндрю и левым колесом заехал на бордюр а правым — на маленький бетонный пандус для инвалидной коляски они помчались по газону эндрю посматривал в зеркало заднего вида нет ли признаков погони мысль об оглушающем вою сирен полиции праздного мира Мчащаяся следом за ними будила его воображение. Розе придется вносить за него залог в импровизированную местную тюрьму. Может быть, она принесет ему платье прачки, чтобы обмануть охрану и бежать. Она увидит его прикованным к клюшке для шаффлборда. Шаффлборд. Игра на размеченной площадке или столе с использованием специальных клюшек и шайб. Он громко рассмеялся. «Не наезжай на дождеватели сказал он себе, выворачивая руль в сторону улицы. «Если Митрополитен застрянет...» «Да сбрось ты газ, Бога ради!» — крикнул Пикет. Впереди возвышалась стена гаражной парковки. Эндрю резко крутанул баранку и проехал в каких-то дюймах от стены. Покрышки вырвали из газона клок влажной дернины. Женщина, несшая по газону клюшку для гольфа, с криком метнулась к открытой двери. Эндрю надавил на клаксон и вдавил в пол педаль газа, колесо некоторое время крутилось на месте, но потом машина резко рванулась в сторону улицы. Они выиграли сотню ярдов, срезав угол по газону. Он кое-чему научился, наблюдая за дядюшкой Артуром. У старика были крепкие нервы, в этом ему трудно было отказать. И снова дядюшка Артур ехал впереди по улице к торговому центру. Он направлялся к южному выезду из праздного мира. Теперь они ехали слишком быстро, еще несколько секунд, и они догонят его, и тогда у старика не останется сомнений в том, что они его преследуют. Эндрю крутанул рулевое колесо, и машина въехала в пространство за мусорными бачками, где он нажал на тормоз. «Дадим ему секунду», — тяжело дыша сказал Эндрю. «Но не больше», — сказал Пикет, — «мы должны выехать отсюда». «Если кто-нибудь позвонит в охрану, то нас расстреляют еще на подъезде. Охрана вооружена, черт побери. От этих стариков не приходится ждать, что они будут проявлять осторожность, когда речь идет о порче их газонов. Так ты же сам настаивал, чтобы мы его догнали. Я же только...» Эндрю включил заднюю передачу, сдал назад, а потом выехал на улицу. Оглянувшись через плечо, он увидел какую-то служебную машину, медленно ползущую у въезда в проулок приблизительно в сотни ярдов от них. «Они у нас на хвосте!» — сказал он, снова чувствуя приток адреналина. «Скорее!» — прокричал Пикет, повернувшись, чтобы посмотреть через заднее стекло, пока они не засекли нас и не сообщили по рации охране. Эндрю медлил. У него возникло искушение развернуться, промчаться, давя на клаксон мимо служебной машины, высунуться из открытого окна, отчаянно жестикулируя обеими руками, чтобы спровоцировать их на преследование по лабиринту улиц, сбить пожарный гидрант, повалить несколько почтовых ящиков, распугать голубей на газоне, пробить ограждение и выскочить на нефтяные поля, таща за собой 50 футов проволочной сетки ограждения. Мотив? Он им расскажет, когда они станут заводить на него дело. Вот тогда он посмеется. Он улыбнулся пикету когда они приблизились к выезду. Перед ним ехала машина, которая сбросила скорость, проезжая по маленьким согнутым стальным пальцам, торчащим из земли. Единственный охранник отдыхал в будке. Эндрю услышал звонок телефона, когда машина перед ним преодолела лежачего полицейского и резко ускорилась. Подчиняясь какому-то инстинктивному порыву, он выжил сцепление и включил первую передачу. Потом добавил оборотов и опустил окно. «Не делай этого», — прошептал пикет Эндрю кивнул с видом абсолютной уверенности в себе. «Я справлюсь». Охранник с телефонной трубкой в руке неожиданно пригнулся и выглянул в окно, удивленно посмотрел на них, а потом закричал в трубку. «Да, это они!» С этими словами он бросил трубку и поспешил к двери. «Езжай!» — в отчаянии заорал Пикет. Раздался щелчок, стук, и длинный деревянный шлагбаум начал опускаться, перекрывая дорогу. Эндрю спокойно смотрел на преграду. Пикет ударил его по плечу и прокричал. «Да езжай уже, черт побери!» Охранник искал что-то в кармане пальто. «Что?» «Пистолет, значок, баллончик со слезоточивым газом?» Эндрю громко рассмеялся и начал говорить, но тут удар по его ноге сбросил ее с педали сцепления, и туфля Пикета нажала на его другую ногу над педалью газа. Митрополитен рванулся вперед, успел проскользнуть под закрывающимся шлагбаумом и устремился прямо на бетонный вазон слева, подчиняясь произвольному повороту баранки. Эндрю, преодолевая сопротивление рулевого колеса, крутанул его вправо. Он кричал что-то неразборчиво и с поворотом перебрал. Задние колеса машины занесло. «Убери к чертям свою ногу!» — прокричал Эндрю, закручивая рулевое колесо в другую сторону. В какую-то секунду Пикетта отбросил на дверь. Потеряв равновесие, он надавил на педаль газа и на ногу Эндрю еще сильнее в тот момент, когда тот левой ногой выжил сцепление. Двигатель взвыл, выстрелил серым облаком выхлопа, и Эндрю отпустил педаль сцепления, ожидая услышать звук крошащихся металлических деталей движка. Он снова надавил на ногу Пикета. «Ой!» — вскрикнул Пикет. «Черт побери!» Их снова занесло, и они чуть не ударились о багажник припаркованной машины, Их крутануло еще сильнее, да так, что попали на парковку торгового центра «Праздный», ударив тележку для покупок. Эндрю наконец-то убрал свою освободившуюся ногу, на нее больше не давила туфля Пикетта с педали газа, слегка притормозил, после чего, держа трясущимися руками рулевое колесо, медленно, целенаправленно поехал по парковке к выезду на Вестминстер-бульвар. И дальше по улице, пока не свернул на парковку теплой электростанции Хейнса. Нашел место для машины и заглушил двигатель. Несколько секунд он сидел молча, потом сказал, «Здесь они нас не найдут». Он тяжело дышал, чтобы перебить громкий стук сердца. Потом вылез из машины, подошел к заднему колесу, колпак ступицы которого прошелся по бортовому камню. Колпак был смят так, будто кто-то молотил по нему кувалдой. «Черт побери!» — выругался Эндрю. Колпаки для колес Метрополита на дороге не валялись. Передний бампер тоже немного погнулся в том месте, где Эндрю поддел тележку из супермаркета. Эндрю вернулся в машину, и тогда Пикет прервал свое молчание. «Ответь мне ради бога! Что ты собирался сказать охраннику?» — спросил он. Я тебя предупредил, у них лицензия на ношение оружия. Меня обуяло дикое желание прочесть ему стихи, сообщил своему другу Эндрю. Он неожиданно улыбнулся. К нему внезапно вернулась малая талика того нездешнего чувства, которое проснулось в нем, когда он увидел охранника. Стихи? Конкретно, вычела Линдсея. Николас Вейчел Линдсей. Годы жизни 1879-1931. Американский поэт пытался возродить поэзию как форму устного творчества простых людей. Эндрю выдохнул, успокаиваясь. Бум-лей-бум-лей-бум-лей-бум. Лей, бум, лей, бум, лей, бум. Из песни «Алмазные глаза» американской рок-группы Shine Down процитировал он, молотя в такт кулаком по приборному щитку. «Ручной шваброй из стола выбиваем шум. Что скажешь, добились бы мы этим желаемого результата?» «Конечно», — сказал пикет «Конечно, добились бы. А как иначе?» Он повернулся и посмотрел вдаль, мимо машин на улицу. Его не было в этом торговом центре. «Кого? Охранника?» «Нет, твоего дядюшки». Я не видел его машины на парковке у центра. Он исчез. Куда, черт побери? Мы его потеряли, потому что валяли дурака». Эндрю нахмурился. «Ты уж скажи, что это я валял дурака». «Поехали. Они не будут нас преследовать. У охраны нет юрисдикции за пределами муниципалитета. А в полицию по таким мелочам они звонить не будут. Городская полиция не станет присылать своих людей из-за пожеванных газонов». Я не хотел делать ничего такого. Меня просто понесло. Пикет хранил молчание. Поедем-ка в отдел дератизации, поговорим с шатом Узнаем, что ему удалось выяснить про этот рыбий эликсир. Ладно, вздохнул Пикет. Но где, черт побери, старик взял этих черепах и зачем? Как нам это узнать? Вопрос жизненно важный. Я в этом уверен. Эндрю только пожал плечами. Они влились в общий трафик и поехали по Вестминстерскому бульвару к Студе бейкер роуд где Эндрю собирался сделать разворот и направиться снова на восток по краю нефтяных полей. Жизненно важный. Эндрю не мог понять, что скрывается за этими словами. Жизненно важными были десятки вещей. Закрасить краской еще один участок стены, закончить работы на кухне, для разнообразия брать на себя ответственность. А он тут опять втирает очки, как восемнадцатилетний мальчишка. То, за что он был ответственен, являлось, черт его, раздери судьбой мира, махинациями призраков Пикета. Шло бы оно все к дьяволу, все это дело с монетами и колдовством. Ничего из этого не вышло, кроме помятого колпака. И ложка сведная шла бы к дьяволу, она ему ни чуточки не нужна, ни малейшего желания владеть ею у него не было. Он был почти готов отдать ее Пенниману, чтобы раз и навсегда покончить с этим. Вот только Пенниман был грязный, сукин сын, и Эндрю и центов ему бы не дал, если только к монетке не приварен гвоздь, забитый в пол. Он улыбнулся против воли. «Ну хорошо, они с Пикетом заглянут в отдел дератизации поговорить с Шато» который, конечно, ничего не знает про эликсир. А эликсир этот, возможно, не что иное, как масло из тресковой печени. Тогда они спешно повезут эликсир домой. Если поторопятся, то к одиннадцати будут на месте. Эндрю сочинит правдивую историю об их возвращении, расскажет что-нибудь про только-только начавшийся хороший клев, и это будет не ложью, а уж скорее актом самосохранения. К тому же, в последний раз... Пару дней он будет занят по горло кафе и поварскими колпаками. Роза в своей бесконечной мудрости согласилась их изготовить. Она давала ему шанс проявить себя на свой эксцентричный манер. Он знал это. С ее стороны это было проявлением доверия, и он не мог ее подвести. Он ударил ладонью по рулевому колесу. Он почти что опозорил себя этим утром. Ради чего? Нет, он пока перевернет эту страницу. Он будет хорошим парнем, достойным ее. — Давай быстрее, — сказал пикет Что? — Я сказал, прибавь скорость немного. Тут ограничение скорости в 45 миль в час. Как ты можешь ехать на двадцати Да, извини. Он и в самом деле ехал на скорости в 20 миль и понемногу прижимался к обочине справа. Он сжал зубы и прибавил скорость, сделал поворот, дождавшись разрешающего цвета светофора, и изменил направление движения, а утро неожиданно помрачнело. Собрался туман, и солнце то набирало яркость, то тускнело с каждым порывом ветра, то уносившим туман, то сгущавшим его. Темные нефтяные вышки стояли враждебные и одинокие в тумане, и насекомоподобные оголовники нефтяных качалок — то поднимались, то падали, как металлические кузнечики, разбросанные без всякой системы здесь и там, на двух сотнях акров пустоши. В застойный воздух салона «Метрополитен» проник запах нефти, хотя окна были подняты. Нефтяные поля опустели, там не было видно ни людей, ни строений, если не считать пару убогих сараев вдали в полумраке. Эндрю, несмотря на решимость, поспешил сбросить скорость. Кипучая энергия, обуявшая его во время погони, полностью лишила его сил. — Вон там! Смотри! — вскрикнул вдруг Пикет. «Тормози — Тормози! Эндрю механически крутанул баранку и съехал с дороги на землю нефтяного поля. Машина, ехавшая следом, пронеслась мимо с недовольным гудком. — Вон туда! за тот сарай приказал Пикет, опуская окно и высовывая наружу голову. Эндрю сбросил скорость и остановился, заглушил мотор, прислушался к туманистой тишине и поскрипыванию качалок. «И что?» «Там, на севере, в той стороне», — сказал Пикет. «Разве это не его машина?» «Да, точно его!» Эндрю прищурился. На лобовом стекле появился налет тумана. Пикет был прав. Из-за горки деревянных палет... Выглядывала задняя часть машины дядюшки Артура. «Ты его видишь?» «Нет», — сказал Пикет. «Да, вон он, у забора, у олеандровых кустов. У него что-то на уме. Идем». Прежде чем Эндрю успел возразить, Пикет выскочил из машины и, пригибаясь, побежал к нефтяной качалке вдалеке. Дядюшка Артур стоял в сотне ярдов от них и что-то делал с черепахами. Эндрю увидел деревянную коробку на земле в десяти футах от того места, где стоял согнувший старик. Эндрю вытащил ключ из замка зажигания и побежал следом за Пикетом, чувствуя себя полным идиотом. Их поймают и арестуют за нарушение права собственности. А когда полиция осмотрит его машину, в них двоих мигом признают то хулиганье, что терроризировало праздный мир. Он встал, пригнувшись за пикетом, который строился между ржавым сеточным ограждением и всяким скважинным оборудованием, которое отчасти скрывало его. «При нем все черепахи», — сказал он. «А что по другую сторону сетки?» «Военно-морская оружейная база», — ответил Эндрю. «А что он там делает? Черт его, забери! Давай подойдем поближе, мы тут не можем долго торчать!» С этими словами пикет поспешил к горке палет, а Эндрю снова двинулся следом, оглянувшись через плечо на машину. Никого рядом по-прежнему не было. Машины неслись по хайвею, их очертания едва улавливались за туманом. Нужно было заехать чуть дальше в поля, чтобы машину не было видно с дороги. А так она может их выдать. А может, им и повезет. Может быть, проезжающая мимо полиция решит, что это машина рабочих нефтяников? Они, не производя ни звука, обошли горку палет, слыша, как дядюшка Артур что-то мурлычет или напевает себе под нос. А может быть, он разговаривал с черепахами. Дядюшка наклонился и поднял одну из них, потом присел на корточки среди олеандров и исчез из виду. Из кустов доносилось какое-то шуршание. Потом он поднялся и протянул руку к коробке, где оставалась еще одна черепаха. Он, казалось, освобождает их, отпускает в кустах, а, может быть, подсовывает под сетку. Это было очевидно. Он направлял свой черепаший взвод в поля оружейной базы. Теперь оставалось последнее. В этой черепахе чувствовалось что-то необычное. На ней, казалось, был довольно вульгарный ремень. «Какого черта?» — пробормотал Эндрю. А потом он вдруг неожиданно увидел, что оно такое. Да, это и в самом деле был ремень из навахского серебра в форме крупных, соединенных между собой цветков тыквы. Дядюшка Артур вернулся в олеандровый кустарник. «Это охота за сокровищами», — прошептал Эндрю в ухо Пикету. Тот повернулся и посмотрел на него со значением. Эндрю приложил палец к губам и, показав головой в сторону машины, двинулся на цыпочках вдоль горки палет. Но они опоздали. Дядюшка Артур избавился от последней черепахи и теперь, не догадываясь об их присутствии, направлялся к своей машине. Если они побегут к своей, он наверняка их увидит. Пикет, явно понявший это, присел на корточки и дернул Эндрю за полу пиджака. Они оба стали двигаться вдоль горки палет по, по часовой стрелке, чтобы не попасться на глаза старику. Потом до них донесся негромкий хлопок дверью, щелчок и жужжание мотора. Они быстро развернулись, теперь против часовой стрелки, глядя на машину дядюшки Артура, которая тронулась с места и поехала вперед. Они продолжали прятаться, старик тем временем сделал разворот вокруг нефтяной вышки и поехал в их направлении. Он несколько раз нажал на клаксон, проезжая по другую от них сторону горки Палет. Его машина, переваливаясь через Рытвины, направилась на восток Явно к дому в праздном мире. «Черт побери!» — громко сказал Пикет, вставая и засовывая руки в карманы пиджака. «Это он нам гудел! Он знал, что мы здесь! Нам не удалось его обмануть!» «Он не мог знать! Метрополитена в этом тумане не видно! Мне кажется, он сигналил черепахам!» Пикет посмотрел на него, и они направились к хайвею. Что ты об этом знаешь? Похоже, ты ничему этому не удивился, ни серебряным украшением для черепах, ни выпусканию их на свободу в тумане, что это за охота за сокровищами с помощью черепах. Они ехали в обратную сторону к бульвару Сильбич из скоростной дороги, когда Эндрю сообщил Пикету о таинственной охоте за сокровищами. Пикет, верный себе, похоже, не счёл эту историю такой безобидной, какой она показалась Эндрю. Эндрю рассказал ему, как такие охоты проводились в прежние времена, наводя Пикетта этим рассказом на мысль о том, что такие охоты — вещь обычная, и никаких тайн за ними не стоит. Но Пикетт отмел его соображение уничижительным жестом руки. «Это ключ!» «Вот что это такое!» — сказал Пикетт. «И старику нужно, чтобы там была свиная ложка». «Зачем?» «И зачем эти черепахи?» И объясни мне, ради бога, зачем это он покупает фермерский скот. Вот что я хочу знать. И что это за история со свиньями? Та самая свинья. Странноватое название для книги, тебе так не кажется? Это не имело бы большого смысла, если бы не все остальное. Мне нужно кое-что посмотреть в библиотеке. Не хочешь съездить в Лос-Анджелес? Это без меня, сказал Эндрю. «У меня на сегодня работы по горло, на всю неделю. Ты не отказываешься от обязанностей метрдотеля «Ни в коем случае!» — заверил его Пикет. «Я буду у тебя в лучшем виде!» «Слушай, не относись к этому так серьезно. Возможно, все это дурацкая чушь и не имеет к нам никакого отношения. В два часа ночи это кажется страшно диким и важным, но в свете дня оборачивается глупостью. Два старика выкидывают дурацкие номера». «Разве не так?» пикет посмотрел на него испепеляющим взглядом. «В Ванкувере распилили пополам человека. Другого человека проглотила рыба в Пьюджет-саунд. Стадо разукрашенных черепах гуляет по тыквенным полям военно-морской оружейной базы. тут постойка А куда ты спрятал ложку?» «Положил ее за книги у себя в комнате», — сказал Эндрю. «На твоем месте я бы придумал что-нибудь получше». Ты рыскал в комнате Пеннимана. Мы должны исходить из того, что он собирается порыскать в твоей. Достань ее оттуда. Зарой под домом. Ненавижу лазить под дом. Там полно пауков. Тогда перенеси ее в зал кафе. Он туда, кажется, не заходит. Не заходит, согласился Эндрю. Боится столкнуться со мной, наверное. Он трус по большому счету и не хочет конфронтации «Я положу ее куда-нибудь в безопасное место. Предоставь это мне». Пикет кивнул. Глядя в окно, он уже витал в библиотеке, рассчитывая набрести на ответ. Они свернули в Гарден-Гроув и заехали на парковку отдела диротизации, где два сотрудника в коричневых рубашках смешивали в огромной деревянной бадье кукурузную муку с крысиным ядом. Эндрю поставил машину, выключил двигатель пикет вывернул на себя зеркало заднего вида посмотрелся в него разгладил волосы усы черт побери пробормотал он не в силах справиться со своими вихрами насыщенными влагой тумана эндрю усмехнулся посмотрел на него а пикет нахмурился и вышел из машины Когда они вошли внутрь через стеклянную дверь, пикет напустил на себя очень деловой вид, кивнул дежурной у дверей, и там мгновенно ответила ему широкой улыбкой, вздернув при этом брови, словно из всех, кого она предполагала увидеть сегодня в этих дверях, пикет был самый желанный. Он покраснел и кинул взгляд на Эндрю, который ухмыльнулся в ответ. Тогда он закашлялся, словно что-то застряло у него в горле. — Джорджия занята? — спросил он. — Она там, куда и короли ходят пешком. — Ясно, — сказал Пикет, и в этот момент послышались шаги по ковровой дорожке у них за спиной, и появилась подружка Пикета. Эндрю подумал, что в своей цветастой восточной рубашке и черных лоферах из Чейнатауна она выглядела скорее как ясновидец, чем секретарь. — Эндрю, — сказал Пикет, делая широкое движение рукой. «Ты знаком с Джорджией?» «Лет сто, наверное». «Да, конечно», — сказал Пикет. «Конечно». «Привет, Бимси», — сказала она, подмигнув Эндрю. «Бимси?» — прошептал Эндрю, и Пикет ответил ему хитрой улыбкой. Она была миниатюрной и хорошенькой, с приятным ртом и непослушными волосами, в уголках ее глаз собирались морщинки, когда она улыбалась. С учетом всего этого она излучала что-то вроде высокомерия, без которого не мог, вероятно, обойтись ни один медиум в мире, полном людей, сомневающихся. «Вы с Бимси не хотите побыть наедине некоторое время?» — спросил у нее Эндрю. Она зарделась, а Пикетт словно воды в рот набрал. Наклонился и принялся разглядывать в витрине композицию из крысиных муляжей, проиллюстрированных разными примерами их преступлений. Перегрызенный провод, пожеванный авокадо в прозрачной пластмассовой шкатулке, набивка из кресла. «Очень информативно», — тонким голосом сказал он. «Представь только, что могла бы крысу наделать у тебя в мансарде». «Почти немыслимо, правда», — сказал Эндрю, улыбаясь Джорджии, которая подошла к витрине, словно собираясь объяснить странности в ней. Эндрю показал на приоткрытую дверь неподалеку и спросил. «Мистер Шато у себя?» «Да», — сказала она. «Вроде он не занят. У него был один джентльмен, уже ушел минут десять назад». «Тогда я к нему загляну, а вас двоих оставлю подискутировать о крысиной выставке». Пикет отчасти с облегчением, отчасти с разочарованием посмотрел вслед Эндрю, А когда тот исчез за дверью в кабинет, они завязали серьезный разговор, подслушивать который не пожелал Эндрю. «Эй, на мостике!» — весело сказал Эндрю человеку, который сидел, схватившись за голову, глядя на заваленный бумагами стол. «Что такое?» — почти выкрикнул он, движением испуганного недоумения сталкивая на пол иллюстрированную книгу о насекомых. Выражение на его лице было такое, будто он ожидал появления в своем кабинете чего-то омерзительного. «Мистер ванберген какими судьбами... это вы?» Он улыбнулся странной улыбкой. У него было веселое лицо, чуть ли не ангельское, но на нем будто бы лежала печать недавнего испуга, и он смотрел не на Эндрю, а в сторону парковки, которую можно было увидеть через дальнее окно. Но вдруг страх словно отпустил его, Стена за его спиной была закрыта множеством лотков с жуками. Одни жуки были громадные, другие — микроскопические, и все они неискушенному взгляду могли показаться совершенно одинаковыми, отличающимися разве что своими размерами. Сам Эндрю всегда полагал, что нахождение под неусыпным взглядом тысяч жучинных глаз может измучить человека, и здесь он, возможно, видел подтверждение своей мысли». «Как себя чувствуете?» — спросил Эндрю. «Извините за вторжение». «Да, нет, я задремал на минутку. Я... я думаю, все дело в биоритмах. По правде говоря, паршивенько себя чувствую». Он сделал этакий короткий объяснительный взмах рукой. «Сочувствую. Не буду тратить ваше время. Сам спешу». «К какому выводу вы пришли с этим рыбным эликсиром?» Шато опять слабо улыбнулся. — О, да, этот, как вы его называете, эликсир, он не представляет ничего такого, о чем вам следовало бы беспокоиться. — Прошу прощения, — сказал Эндрю, моргнув. — Я, в общем-то, ничуть не беспокоился. Я хотел узнать, что он такое. — Конечно, конечно, приношу вам свои извинения. — Извинения? Он разбился. В раковине. Боюсь, стекло оказалось слишком скользким. Разлетелось на куски, ударившиеся о фарфоровую раковину, и все вытекло в сливное отверстие. Не осталось ничего, кроме битого стекла. Экран, к тому же, был открыт. Смыло все дочисто. Вот жалость. Смыло даже налет на осколках. А того, что осталось, было недостаточно для исследования. Я, конечно, был разочарован. Казалось, что это такое очаровательное вещество, хотя не вполне в области моих интересов. Он нагнулся, чтобы подобрать с пола книгу о насекомых, избегая встречаться с Эндрю взглядом. И ничего не осталось. К сожалению, он закашлялся, закрывая рот ладонью. Осколки пришлось выкинуть в мусорный бачок Джейкокс выкинул мусор сегодня утром в шесть часов. Эндрю открыл был рот, собираясь заговорить, но передумал. Он просто уставился в глаза шато. Он подошел на шаг ближе к столу, наклонился, вперился взглядом в шато. Он знал, что выдает себя. С избытком выдает свое любопытство, свое удивление. Он выдавал себя целиком и полностью, но его это не волновало. Посередине лба бифа шатом проходила красноречивая линия серо-угольного цвета, чуть искривившаяся на переносице, когда серебряная монетка перескочила туда и смазанная в тот момент, когда дернулась его рука при появлении Эндрю.